Когда вечером вернулась с непосильной работы все уже знающая мать их, Мария, участь сынов была предрешена, и поэтому, не заходя в опустелый дом, села она, на истоптанное крыльцо и закручинилась о никчемной своей жизни. — Да чтоб ты провалился, загубитель мой! — внезапно выкрикнула она, обращаясь одновременно к Богу и к ни в чем не повинному и давно отсутствующему мужу своему Кольке. Никогда, кажется, раньше так не говорила, потому что, по всеобщему убеждению, супруги жили душа в душу. Результатом этого душевного взаимопроникновения явились семь сыновей, появлявшихся на свет Божий с интервалами, доступными только плановому хозяйству. Бедная Мария был уже вешаться хотела от такой неизбежности, но тут, как обычно, помогло государство. Уставшего от непрерывного деторождения Коленьку увели куда-то под руки в ночь, откуда он так и не вернулся. И пришлось ей растить сыновей одной, тянуть семь лямок и более не знать ничего. И уж кажется, как только не проклинала Мария судьбу свою, загубленную этими развеселыми мучителями, а вот как оказались они замешанными в групповом бандитском нападении на колхозное имущество, поняла она, что глупый соседский мальчик с самыми хорошими намерениями освободил ее не только от этих семи бесов, а в общем-то и от всей жизни». И долго еще был страх на всех живущих, и рассказывали об этом по всему городу Сердобольску и его окрестностям. Вот только Мария Кузьминишна с Никитушкой ничего об этом не узнали, потому что под утро раздался в их доме настойчивый стук в окно. Мария Кузьминишна, придерживая на груди расползающуюся ночную рубашку, выглянула на улицу, но там была бандитская теме не страшно. «Кто там?» — спросила она максимально мужественно. «Я?» — ответил знакомый голос. «Я, Иван Тимофеевич!» «Что случилось?» «Уже догадываясь», — спросила Мария Кузьминишна. «Сгорел!» — радостно прикричали в ответ. «Вот-то крест! Подчастую, чтоб мне сдохнуть!» — говорил ранний гость, протискивая в дверь два объемистых узла непонятного содержания. «Лучше всех сгорел! Я ж на кухне четверть керосина хранил! Ух, фугануло! Ну, слава богу, теперь можно будет спокойно пожить!» — выдохнул он по-хозяйски, усаживаясь на кухне. «А не жалко?» — спросила Мария Кузьминишна, поглубже запахиваясь в холодный халатик. «Да застраховано же все насквозь! Чего жалеть-то?» — махнул рукой владелец. «Тогда, конечно», — неуверенно согласилась Мария Кузьминишна. «Ну а как-нибудь избежать-то, может, можно ведь было?» А безнадежно поинтересовалась она, на что Иван Тимофеевич уважительно изрек. «Ни — это стихия!» — и поднял вверх палец. Утром Мария Кузьминишна с Никитой Фомичом в последний раз зашли к Анастасии Афанасьевне. Под настойчивыми ласками небесной влаги холмик начал уже проседать и покрываться растительностью. «А бабушка скоро вырастет?» — озабоченно спросил Никита Фомич, глядя на сытую траву. «Может, прополоть надо?» Не нашла Мария Кузьминишна ответа на такие сыновние слова, а потому только прижала его к себе и впервые за эти два месяца по-настоящему заплакала. И по свекрови, и по маме с папой, и по братьям, и сестрам своим, по всем ушедшим заплакала. Совершенно живой Никита Фомич почувствовал себя лишним и, освободившись от печальных маминых рук, безо всякой внешней цели пошел мимо посеребренных непогодой крестов, мимо гордых жестяных обелисков с неприятно красными звездами и забрался в самую глубь кладбища, где присел на заботливую скамеечку и задумался. Во время бабушкиных похорон был он слишком озабочен собственной усталостью и плохим настроением, отчего пустынное это место почти никак не тронуло его. И хотя потом они с мамой приходили сюда часто, но только сейчас вдруг приоткрылось ему незамечаемое ранее. Внезапно услышал он, идущий из ниоткуда в никуда голоса, увидел спокойную и стремительную жизнь, ветер, солнце в высокой траве. И вдруг всем своим огромным, неокрепшим человеческим сердцем ощутил великий покой, порядок, не суетной этой земли. И хотя знал он, что многие здесь плачут, вон и мама тоже, не нашел он тут ничего печального, а скорее наоборот, и даже подумал, какое живое. И бабушка, которую наверняка заглушат бесполезные сорняки, далеко уходящая бабушка обернулась и с улыбкой сказала что-то одобрительное, но сказала так тихо, что за шелестом травы и не разобрать было. Когда они вернулись домой, Иван Тимофеевич уже перетащил туда все свое недогоревшее и хотя был весел, благодушен, предлагая не обращать на него никакого внимания, да пожить до морозов, почувствовали Бечевкины, что они здесь чужие, и начали собирать вещи. Все дорогое сердцу Фома Фомич увез с собой, а насильного было, как обычно, немного, поэтому сборы времени не отняли. Иван Тимофеевич вызвался следить за могилкой, у меня там все свои, и собственноручно посадил в автобус. Так и закончилось это лето 1950 года. Как ни мала была вырученная за дом сумма, появилось в ячейке Бечевкиных некоторое подобие достатка. Даже чайный гриб завели, и иногда его сахаром кормили. Да, жить стало легче, жить стало веселее, Но вот только совсем негде, потому что Никите Фомичу был куплен самый настоящий пружинный матрац, на котором, к сожалению, разрешалось только спать, и лишь иногда, вроде бы, устраиваясь на нем поудобнее, удавалось немного позвенеть попкой по тугим неподатливым пружинам. Осень случилась славной, И погодой своей дожди лишь к ноябрьским зачастили, и почти полным отсутствием насущных вопросов. Да просто хорошая и большая выдалась осень. Ежедневно Мария Кузьминишна ходила с Никитой в долгое и увлекательное путешествие за продуктами, где он на всю жизнь научился стоять в очереди и почти всегда покупала ему шоколадное молоко, а дома разрешала самому выковыривать из него вощенную крышечку. Нехитрое это занятие очень нравилось Никите Фомичу не только из-за предчувствия близкого наслаждения. Он орудовал вилкой с осторожностью хирурга, стараясь не расслоить картонку и совсем не понимал взрослых. Чмок в горлышко большим пальцем и крышка, крак на дыбы, в вкось, в некрасиво, и с нее полупрозрачная шелуха сыплется. «Как же это можно?» Ведь ежели добыть ее в целости и сохранности, то после всего прочего на ней еще и можно ногтем или там спичкой что-то видимое лишь на ощупь нарисовать и вообще. Нет. Не понимал он взрослых. После обеда и восстановления затраченных на еду сил выходили они во двор, где у Никиты Фомича завелся, наконец, загадочный друг Леша, мальчик, с большими способностями ко всему, что Марию Кузьминишну очень тревожило. Вечера же проводили они, как правило, вместе, иногда захаживали в гости к соседям, иногда, подкинув Никитку, почти всегда согласно Авдотьевне, посещали кино, одним словом, жили светской жизнью. Когда Фома Фомич проверял облигации, а делал он это часто и весьма азартно, словно в карты играл, Мария Кузьминишна уводила Никитку к Авдотьевне, потому что нечего ребенку такие слова знать, наслушается еще. Но и до комнаты Авдотивны доносилось иногда «М, м Два номера! Всего м, м Два номера! Или серия? Серия!» И что-то еще, от чего Авдотьевна морщилась и безо всяких уговоров заводила граммофон. Совпало так, что после очередной безвыигрышной проверки уже утром спросил Никита Фомич маму. «А как люди получаются?» «С трудом», — честно ответила Мария Кузьминишна, а сама подумала, — «наслушался. Вот и начинается страшное время, теперь ни за что не отстанет». И чтобы по возможности пресечь дальнейшее развитие разговора, сказала «пойдем-ка погуляем». И почти насильно вытащила Никиту Фомича в неполезный для здоровья мелкий осенний дождь. Вечером она поделилась новой тревогою с главой семейства, который пришел с работы в хорошем расположении духа и вместо того, чтобы озаботиться, спросил с наивными глазами. А действительно, как? За что и был не сильно треснут полотенцем по голове. Однако совершенно напрасно волновалась Мария Кузьминишна, поскольку пока что этот вопрос, равно как и последующий, о жизни и смерти не содержал никакого подвоха, И возник не из-за какого-то там полового развития, а только потому, что Никита Фомич не до конца еще привык к телесному существованию. Не видел еще его пределов и просто хотел узнать, как это все на земле получается. Никита Фомич, конечно, не удовлетворился уклончивым маминым ответом, но попытав и так и этак, довел ее до отчаяния и понял, что она, видимо, сама не совсем хорошо это знает, и поэтому на время успокоился. Действительно, то аисты всякие, то капуста какая-то, то магазин, а то еще вообще и семечка. Это ж сколько детей прошлым летом перелузгали. И отец не внес никакой ясности, хотя на него Никита Фомич очень надеялся. Фома Фомич ответил что-то совсем странное, мол, если это узнаешь, то скоро состаришься. И Никита Фомич почувствовал в этих словах некую скрытую угрозу. Отстал. Как-то совсем незаметно подошла весна, застучала по карнизам копель, загрохотали водосточные трубы, по-особенному зачирикали воробьи, в сладостной агонии загласили дворовые кошки. А Мария Кузьминишна сделала Фомке несколько бутербродов, налила в бутылочку сладкого чаю и отправила его под Новый Иерусалим снимать дачу. С первого захода у Фомича ничего не получилось, потому что подгадал он прямо на Розочкину свадьбу, и баба Маня была не только невменяемая, но даже и опасная. Так что вернулся Фома Фомич сердитый, с мокрыми ногами, нетронутыми бутербродами купленной на обратном пути чекушкой. «Как все же легко ты попадаешь под дурные влияния», — обронила Мария Кузьминишна, подавая ему сухие шерстяные носки. Но Фома Фомич словно вовсе не расслышал этого выпада. С глубоким удовлетворением выпил водочку, поел картофельного супа, смолотил котлету и настолько утешился, что чуть было не рассказал Никите, как люди получаются. «На силу!» — Мария Кузьминишна его спать уложила. Пришлось ей взять это дело в свои руки. Переждав для верности пару недель, поехала она в Горчушкино и подоспела как нельзя более удачно. Сделавший свое черное дело козел, никакого особого вреда розочке не принес, отчего баба Маня пребывала в расположении и чаем Марию напоила, и дачу сдала, причем довольно задешево. И в самом конце мая, предчувствуя тихую благостную жизнь на лоне, Мария Кузьминишна привезла Никитушку в Горчушкино, Однако тихой жизни в этом году у нее не получилось. У сына начал выковываться характер, и стал он надиво, упрям и своенравен. Теперь он уже не ограничивался ближайшими дебрями, а шастал где хотел и, кажется, вовсе не испытывал к Марии Кузьминишне никаких родственных чувств. Даже на призывы ее не отзывался, хотя и слышал. Многим жителям Горчушкина навсегда запомнилось, Простоволосая, кажется, немного безумная женщина, бегающая по деревне и окрестностям с криком «Никита!» И спрашивающая всех, не видел ли, кто вот такого в голубой рубашечке. Да-да, и уши в растопырочку. Ну, нет так нет. Много в это лето избегала дорог Мария Кузьминишна, со многими людьми пообщалась и много сказала сыну всяких правильных безответных слов. Да слава богу, хорошо хоть не прошел по возрасту в деревенскую компанию, те и в ночное запросто ходят, и на амута бегают купаться, и, кажется, вообще никакой привязанности в жизни не имеют. Голь перекатная, думала она бесконечными летними вечерами, когда Никита был уже в пределах досягаемости. Однажды, когда Никита Фомич исчез основательно, не оставив никаких следов в памяти народной, измученная Мария Кузьминишна нашла его в колхозном саду, где он собирал ненужные народному хозяйству бесплодные ветви и бросал их в огонь, который создал увеличительным стеклом. Обессиленная Мария Кузьминишна уже не несла в себе никаких слов и поэтому просто опустилась в траву и стала смотреть на костер, не обращая никакого внимания на трудолюбие своего сына. И лишь когда немного пришла в себя, спросила его, «Ну и зачем ты все это сделал?» «Им так лучше», — ответил Никита Фомич, шмыгнув носом. «Ну, тогда ладно», — неожиданно согласилась Мария Кузьминишна. «А теперь пошли домой, обед уже давно простыл». И, пораженный маминым смирением, Никита Фомич сам взял ее за руку и послушно поплелся в укрытое вечерним туманом Горчушкина. Почему-то именно после этого случая Мария Кузьминишна успокоилась, словно поняв всю тщетность прежнего поведения и отчаянным своим голосом уже больше не пугала домашних животных. И стало ему «все можно». Самым удивительным для Марии Кузьминишны было то, что Никита Фомич вовсе не воспользовался этаким ее попустительством, а совсем напротив, паутих, Стал порывисто-ласковым, и если временами стремился куда-нибудь в неизведанное, то почти всегда сообщал ей об этом, а иногда даже брал с собой. Получалось, что чем дальше его отпускаешь, тем ближе он остается. Странное дело. И не знала Мария Кузьминична, что именно с этого дня, только из-за ее усталости и уважения, неизвестных его желаний, именно из-за такого ее человеческого отношения закончилось детство – единственного ее сына Никиты Фомича Бичевкина, потому что этою своей слабостью возложила она на него особую ответственность, не за грядку с огурцами, чтоб полито было, не за выгуливание отяжелевшей уже розочки, возложила она на него ответственность за себя самого, а что может быть тяжелее и печальнее такого дара человеку полному любви ко всему сущему. Отныне, Присно и во веки веков кончилось детство. А ведь он еще совсем маленький был, до пяти лет не дожил. Легко ли так сразу? И потому вернулись к нему тревоги и вопросы, разрешения которых он совершенно о том не задумываясь, только из чувства самосохранения откладывал на позднейшие времена. И недели не прошло, как спросил он Марию Кузьминишну. «Мама, а ты умрешь?» «Конечно», — ответила она просто. «А папа?» «Тоже». «И я умру», — вытянув шею, напрягся Никита Фомич. «Нет, Никитушка», — честно сказала Мария Кузьминишна, — «ты никогда не умрешь, потому что дети не умирают». И хотя Никита Фомич вроде бы на время удовлетворился таким ее ответом, стал он тихо и горько плакать во сне, Но когда Мария Кузьминишна будила его, то ничего он не мог вспомнить, и только всем существом своим прижимался к ее скорбному, теплому, еще сонному телу и шептал лишь по-взрослому «Ничего, ничего, ничего!» И вновь засыпал. Но и у спящего губы были ниточкой. Нехорошие страдальческие губы, и весь он был полон бесконечной болью и со слезами сочувствия на глазах. Мария Кузьминишна ложилась рядом с сыном, потому что было невозможно, не разбудив, разжать вцепившиеся в нее пальцы, и только тогда общий сон их был покоен и долг. Утром же от ночного кошмара не оставалось и следа. Никита был весел, голоден и направлен вовне. Совсем взрослый стал, думала Мария Кузьминишна, оставаясь одна в пустом доме. Что же дальше-то будет? Конечно, нельзя сказать, что ее дневные тревоги, С этого времени полностью кончились, вовсе нет. Часто, особенно поначалу, осознав отсутствие Никитушки, не находила себе места Мария Кузьминишна, но теперь уже никуда не бежала, в полном помутнении рассудка, а вроде бы шла гулять. Шла безо всякой цели, куда глаза глядят, и самое интересное, почему ты всегда, чисто случайно, натыкалась на чем-то занятого Никиту. И, проходя мимо, спрашивала, «Не хочешь со мной?» И он оставлял все свои дела и шел, куда глядели их глаза, куда несли их легкие ноги, куда должен был упасть свет их короткого земного существования. Один Бог знает, как могло образоваться у Марии Кузьминишной такое обилие мудрости. Хотя, впрочем, и пора было. Сорок скоро. Далеко не первая молодость. Но сорок-то сорок, а ведь в более степенном возрасте мало кто может сказать себе, что лучшие представители человечества – дети. «Всегда за границей, всегда с той стороны любых запретов и ограничений, значит, граница эта должна быть лишь в сердце твоем». Один бог знает, почему именно к Марии Кузьминишне пришло это невысказанное, трудное для всех знание. Все разрешала ему Мария Кузьминишна. И лишь однажды, когда собрался Никита Фомич в Африку, заявила решительный протест. «Нет», — сказала она, — «ни за что, Африка ужасна, туда нельзя». И чтобы пресечь все поползновения, даже ногой топнула, потому что знала уже, «Разреши ему это путешествие, уедет, как пить дать уедет. Не в Африку, конечно, потому что, слава богу, граница с нашей стороны на замке, но куда-нибудь очень далеко умотает за милую душу. Ищи его потом, по детским домам и прочим колониям». По субботам, по обычаю, ходили они в Новый Иерусалим встречать отца – который не знал еще, что для взаимной любви нужна полная свобода и потому был весьма уважаем сыном своим. К тому же на работе он делал самолеты, которые летают выше, дальше, быстрее и вообще лучше всех, делал жужжалки из сургуча и конского волоса, ниточный телефон, по которому на огромное расстояние отлично слышно дзынь и много чего другого, никому недоступного. Почти все эти штуки Фома Фомич привозил из Москвы, потому что скучно там было одному и грустно, и делать после работы совершенно нечего. Ну, выпили несколько раз за Слоновым, о жизни поговорили, войну повспоминали и немного взаимно присытились. А что еще делать-то? Правда, один раз Фома Фомич попытался развеяться и провел нормировщицу, Зиночку, до троллейбусной остановки. Он вел ее под слабеющую руку, улыбаясь, говорил какие-то оставшиеся от молодости слова, и она хихикала и, кажется, млела. Но прогулка эта никакого логического продолжения не получила, поскольку по пути встретился им дорогой товарищ Кулебякин, который поздоровался и ни с того ни с сего передал пламенный привет жене, Марии Кузьминишне, то есть. Ифома Фомич задумался, что же такое? И когда оно между ними было, потому что Мария Кузьминишна – это тебе не братская партия, и ей так просто привет не передадут, от этой задумчивости и семейной обремененности стал Бичевкин Зиночки вовсе не интересен. Так что делать ему в Москве было совершенно нечего и оставалось одно – вспоминать детские свои забавы, да новое, что подхватывать и творчески развивать. В одной из суббот от ужина Фома Фомич хлопнул себя по лбу и со словами «Совсем забыл!» полез в штаны, достал оттуда что-то вроде записочки и протянул ее доверчивой Марии Кузьминишне. Смущенно улыбаясь, Она развернула бумажку и вдруг оттуда зажужжала, запрыгала и выскочила что-то из-за собственной быстроты рассудком неуловимое и поэтому настолько страшное, что Мария Кузьминишна закричала таким человеческим голосом, что у неподготовленной розочки начались роды, закончившиеся, слава богу, быстро и вполне благополучно. Что же это было? спросила Мария Кузьминишна фомку, когда кончилась суматоха, связанная с ненужным родовспоможением. «Колорадский жук!» — ответил Фамичу и захохотал. Уже утром Мария Кузьминишна с трудом нашла этого колорадского жука, упрыгнувшего под кровать и даже головой покачала. Совершенно идиотское изобретение, сделанное из канцелярской скрепки, пуговицы и аптечной резинки. «Ты чего? Совсем что ли?» — спросила она мужа и красноречиво покрутила рукой у виска. «А чего?» — обиделся он. «И пошутить с тобой нельзя!» — надулся и пошел делать сыну настоящий воздушный змей. Идея его сооружения пришла к нему еще в поезде, но думал он заняться этим не сейчас, а через недельку, запастись на работе материалами и тогда уж сотворить как следует, но... После выступления колорадского жука необходимо было побыть вне дома, и потому Фома Фомич оторвал Никиту от лицезрения новорожденного козла и повлек в сельпо за нитками. Вернувшись из магазина, Фома Фомич тщательно выбрал сосновую чурку, извлек из нее шесть тончайших воздушных лучинок, нашел где-то на задах немного бывшую в употреблении мочалку и принялся за дело. Одно только смущало Фомуфа-меча, полное отсутствие папиросной бумаги. И где же ее достать-то? Так что пришлось обойтись газетой, правда пригодной для всего на свете. «Это ничего страшного», — говорил он сыну. «Как миленький полетит! Мы, понимаешь ли, птицы большого полета!» — бормотал он, обматывая ниткой уголки, потому что помнил, как прекрасно летали змеи, оклеенные никудышными биржевыми ведомостями — «Полетит, еще как полетит!» Но то ли газеты стали весомее, то ли ветер был слаб, то ли еще что, но сколько не бегал Фома Фомич по лугу, сколько не колдовал над ниточками, змей ни в какую не хотел отрываться от родины. Никите Фомичу уже надоело следить за стремительными передвижениями папаши, а тот все носился и носился по высокой траве и никак не желал признать свое поражение. Оставив отца на летном поле, Никита Фомич один пошел домой и совершенно правильно сделал, ибо Фома Фомич вернулся только через час, огорченный, усталый, окруженный потным запахом и принялся поглощать чай. Из-за таинственных особенностей человеческой психики от всего прекрасного горчушкинского лета в памяти Бечевкиных сохранился лишь этот несчастный змей, и стало оно называться «Летом, когда папа змея запускал». Вопиющая несправедливость, потому что ведь столько интересного, куда более значительного произошло в эти дни, да вот только забылось навсегда. Но все же хорошим выдалось это лето, хотя и недолгим. С самого начала августа зарядили дожди с грозами, и все поднебесное и надземное пространство набухло, словно немножко вывернулось наизнанку, предвещая окончательный конец света. Случилась такая беда с погодой в собственном Сердобольском доме. Мария Кузьминишна с радостью провела бы этот последний летний месяц на воле, но на дачной половине баб Манины избы отопления предусмотрено не было, а от керосинок никакого тепла не исходило, только сгущалась сырость и в доме пахло сгоревшим воздухом. Поэтому, помучившись, неделю собрали на нехитрые свои пожитки, навсегда попрощались с бабой Маней, и отбыли в государственный город Москву, где, по крайности, можно хотя бы духовку запалить. И подгадали они прямо к Никитиному юбилею, на котором присутствовали все те же соседи и совсем не было друзей детства. Никита Фомич, не задумываясь, обменял бы всю эту взрослую, нравоучительную компанию на одного единственного Лешу, но тот был, к сожалению, далеко. А эти сидели здесь и все говорили и говорили о послушании, хорошем поведении, а сами, кажется, нацеливались на подарочный арбуз. И вещи подарили совершенно ненужные, а полезные, которым наверняка сносу не будет. Если уж так хотели, а самим лень, лучше бы... Побольше всякого трепья и пустых скляночек-бутылочек принесли, он и сам смог бы обменять их на что-нибудь настоящее. Вон, старьевщик, чуть не каждый день под окнами душу бередит. А пока все это подаренное, в трепье обратишь, жизнь пройдет, и зима наступит. Лишь Авдотьевна немного выделилась, подарив обыкновенную волшебную фикусову семечку, которая, к сожалению, желаний никаких не исполняла, да к тому же и росла крайне медленно. Вовсе не росла, если честно говорить. Уж Никита Фомич поливал ее, и щепочкой окучивал, и по подоконнику за солнышком двигал. А из кастрюльки не привета, как была черная земля, так и есть. А ведь целых три дня как проклятый поливал. Какое уж тут волшебство, ошиблась, наверное, старушка, обозналась, а может и спекулянты обманули». И совсем было потерял Никита Фомич смысл существования, как привалило ему настоящее... Никакое не волшебное человеческое счастье. Вернулся, наконец, Леша и сразу же предложил за две свистящих гильзы и потертого солдатика тугой кусок красной авиационной резины. Отличная, рогаточная вещь, да и солдат был уже совсем старенький, кажется, даже не военный знаменосец или еще что, не поймешь уже, потому что немножко поломанный был солдатик этот прекрасный. Но с этим обменом отнюдь не кончилась у бичевкина младшего полоса удач, поскольку буквально на следующий день во время прогулки сам с собой нашелся отличный американский ботинок без подошвы, высокий, с таким длинным языком, что из него получились целых две рогаточных кожанки. Одну Никита Фомича оставил себе, а за вторую обратно выменил одну гильзу, потому что скучно по улице беззвучно гулять. Все было для рогатки кроме свободного отцовского времени. А на скорую руку Фома Фомич ничего делать не любил. — Рогулька! Это же главная, наиглавнейшая вещь! — учил он сгорающего от нетерпения сына. От нее рогаточная целкость зависит. От резины убойная сила — это да, но ну, конечно. Но только что в этой силе проку, когда не знаешь, куда попадешь. Я тебе скажу, резинка может быть и тьфу, сопля соплей. Но если... «Ведешь прицельный огонь, так сказать, не в бровь, а в глаз, то...» «Господи!» — громко вздохнула далекая от милитаризма Мария Кузьминишна. «Не дай-то бог!» «А зачем тебе, рогатка?» — опомнился Фома Фомич. «Фашистов бить!» — глядя пионерскими глазами, ответил сын. «Но это мы еще посмотрим», — дипломатично сказал Фома Фомич, ощущая выразительный взгляд жены. «Это мы еще поглядим, кого бить, но чтоб живого ни ни...» а рогульку я какую-нибудь тебе присмотрю. Вечером, когда Никита уже спал, родители немного поговорили о воспитании, но, к сожалению, общего языка не нашли. Да и какой может быть общий язык у бывшего хулигана с разбойными воспоминаниями, с кисейной барышней, для которой рюшечки да оборочки важнее защиты родного отечества от посягательств отовсюду? И как столько лет вместе прожили? Уму непостижимо. Правда, на следующий вечер вроде бы стали появляться некоторые общие моменты, так, например, пришли они к тому, что лучше все же в бровь, и вовсе не обязательно, чтоб с километра наповал, но только на резинке от трусов, да чтоб во всем и всегда, как Павлик Морозов, не сошлись. Но однако некоторую гибкость проявили. А на завтрашний день об этой рогатке вовсе не вспоминали. И на вопрос Никиты «ну скоро рогатку-то делать будем?» Фома Фомич сурово ответил. «Сейчас времени нет, а в воскресенье займемся, если будешь себя хорошо вести». Дожить до воскресенья оказалось совсем не так просто. Четыре дня, это же целых четыре дня, четыре днища! И Никита Фомич затаился в ожидании, а к пятнице даже немного поостыл потому что после короткого перерыва вновь зарядили дожди, и в окружении беззвучного шума, в изменчивом движении водяных струй по стеклу, в словно размазанных серых днях, прокралось в его душу чувство собственной старости и бренности, очень похожее на то летнее, только куда более острое, ибо не было вокруг него вечной природы, не летели никуда птицы, и никто не рос вместе с ним, а совсем вовсе наоборот». Его осторожное поведение поразило наблюдательную старушку Авдотьевну, прислушавшись к Никите, да поговорив об услышанном с Богом Авдотьевне, со всею остротой ощутила Никитушкина одиночество, связанное с непомерно ранним повзрослением, и как будто даже вспомнила, как безысходно трудно жить на белом свете маленькому, куда-то все время растущему существу. Радостно-то, конечно, радостно, да только от этой радости может быть еще труднее, потому что не в раю же все это происходит». Совсем не в раю. Но чем же могла она помочь ему в этот трудный период? Да ничем, в сущности. Лишь быть с ним рядом, да, по возможности навивать ему сон золотой, быть рядом при такой погоде оказалось вовсе не сложно, а вот для навивания необходимы книги, отданные за бесценок для поддержания затянувшейся одинокой жизни, и поэтому пошла в Дотивна в ближайший книжный магазин куда не захаживал уже бог весь каких времен, по причине вполне понятной каждому культурному человеку, и купила там букварь. Когда же дома открыла она мутно-красную обложку, оттуда посмотрела на нее очень хорошо знакомое всем лицо. «Здравствуйте», — сказала Авдотьевна, — «давно не виделись». Подумала, перелистнула несколько страничек, потом аккуратно закрыла учебное пособие и, взяв двумя пальчиками за угол, вышла в коридор. Вначале она было хотела отнести книгу, как это теперь принято, в туалет, но по дороге раздумала, а вдруг кто читать будет, и поэтому, как есть, в шлепанцах вышла в дождь и возложила покупку во всеядную урну. Домой она вернулась в прекрасном настроении, повторяя на распев «Мы не рабы, рабы не мы, мы не рабы». Так вот и получилось, что к знанию пришел Никита Фомич не совсем нормальным путем, вроде бы немножко с другой стороны. Судя по всему, это некоторым образом и определило его дальнейшую судьбу, потому что Пушкин в подлиннике – такое дело. И склонились они над солнцем русской словесности, радуясь легкости, шрифта, ясности мыслей и взаимной заинтересованности этим занятиям, и летели над ними суровые серые будни и праздники, из которых выпадала влага и огни заоблачного салюта. И было им так хорошо, что даже чуткий к нематериальным влияниям Фикус доверчиво устремился вверх, навстречу прекрасным миазмам. Мария Кузьминишна не могла нарадоваться на Никитушкины успехи, потому что к весне не только Пушкина, но и газеты мог он читать довольно свободно, а там, как известно, напечатано много неразговорных слов». Никита Фомич очень не любил эти газеты, потому что не было в них никакой мысленной ясности. Буковки были словно под воду опущены, и вообще, то ли дело Александр Сергеевич Пушкин. Там тоже встречается иногда что-нибудь непонятное и языколомное, но звучит так как гвадалквивир, мороз по коже, не то что империализм какой-то. Этим гвадалквивиром он озадачил Марию Кузьминишну, ибо не только от Фомки, но даже в очередях или, проходя мимо пивнушек, не слышала она ничего подобного и даже, что это может значить, в натуральной жизни не представляла вовсе. Поэтому на всякий случай, без объяснения, поставила она Никиту Фомича в угол и сама пошла к Авдотьевне, чтобы окончательно все выяснить» и оказалось, что вовсе ничего страшного, совершенно ничего, а чистый смех, и Никитку жалко. Вечером она рассказала об этом Фомке и посмеялась вместе с ним. Фома Фомич не без труда заучил это потрясающее название, некоторое время употреблял его по работе, чем в кратчайший срок снискал всеобщее уважение, пока нормировщица Зиночка не пригрозила ему кулебякиным. «А сын его, Никита Фомич, Бичевкин, продолжал преуспевать в премудрости, поскольку кроме великого и могучего ухитрился освоить и политэкономию социализма под названием арифметика. Дело в том, что однажды, проводя ревизию, Мария Кузьминишна обнаружила, что сердобольские денежки, если и не тают на глазах, то, по крайней мере, подтаивают, и, значит, пора прекратить жить непосредством, вспомнив главную, останадоевшую заповедь, «Социализм — это учет». Поэтому... Купила она тетрадочку в клеточку и начала заносить туда все свои растраты. Никита Фомич со свойственной ему любознательностью насмотрелся на это печальное мамино занятие и, задав всего несколько вопросов, научился орудовать циферками с поразительной легкостью, как будто это были не трудовые копейки, а бог знает что. Надо сказать, первое время этот процесс так ему нравился, что садился он вечером за стол, открывал свой некрасивый исчерканный альбом для рисования и начинал пытать Марию Кузьминишну, что и почем было ею куплено за отчетный период. Потом проводил жирную черту, закусывал язык и начинал усиленно складывать. Через некоторое время получалась сумма, от которой Мария Кузьминична охала и бросалась проверять своего Ломоносова, но, как почти всегда оказывалось, напрасно. А ведь ничего ж такого, раз себе не позволяли. Совсем ничего. Одной ей вести этот печальный список, казалось, несравненно легче, потому что она так к этой удивительной жизни давно уже привыкла. А с детства приучать сына к закрепленному на бумаге нищенству было лишь дополнительной горечью и болью. Ведь не для этого ежедневного занятия носила она его под сердцем. Совсем не для этого». Лучше бы вообще считать не умел, да с деньгами жил. Слава богу, это Никитушкино увлечение продолжалось недолго. Наступила весна, и его словно выдуло во двор, где сама собою сколотилась отличная, вооруженная до зубов компания, может быть, конечно, не столь образованная и начитанная, но зато веселая и легкая на подъем. В свое время одичавшие за войну люди с радостью принялись за дело, в результате чего у Никиты Фомича получилось сразу много хороших товарищей и боевых подруг. Тут, как нельзя более кстати, пришлась рогатка, которую Фома Фомич соорудил еще зимой, но, так как оружие это сугубо сезонное, черед ее наступил только сейчас. Сделана она была на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов, Да вот только авиационная резина оказалась немного чересчур, и поэтому слегка выламывала руку, от чего целкости, прямо скажем, не было никакой. И пришлось Марии Кузьминишне достаточно близко познакомиться не только со всеми жильцами своего прекрасного дома, но и с веселым стекольщиком, который быстро оценил возможности Никита Фомича и даже немного сбавил цену. Среди родителей говорили об этом стекольщике «нехорошее», Дескать, он и красную резину во двор подкидывает, и американские ботинки разбрасывает, и даже уж совсем клевета невероятная, будто однажды он за свой собственный счет в той же погоне за сверхприбылями завез во двор полуторку мерного щебня. Однако поймать его на месте преступления никому не удавалось, и поэтому всем приходилось пользоваться его услугами, тем более что со двора он никуда не отлучался и для всеобщей досягаемости сидел всегда в самом центре. И если слышал звон, сразу кричал «Иду, иду!» и делал свое светлое дело, быстро и сравнительно недорого. Никиту Фомича он не уважал и отзывался о нем, как об очень способном мальчике. Самое интересное, что стекольщик был не одинок в такой оценке Бечевкина-младшего, ибо участковый говорил то же самое. «И неужели ему всего пять с половиной?» спрашивал он каждый раз – — Ага, — убита, — отвечала Мария Кузьминишна. — Августовский он. — Очень способный мальчик, — говорил участковый. — Пора на учет ставить. Но так как был он человек еще молодой и добрый, ничего такого не делал, а только однажды конфисковал эту злосчастную рогатку и в первый же свой выходной, переодевшись в штатское, в чужом дворе немного пострелял по воробьям. Никита Фомич довольно легко смирился с этой потерей. Руку больно, папа уже который день обещает ремень купить, да и маму жалко, ведь правда же, не Рокфеллер она и потому очень за все переживает. Да к тому же наступили другие времена, другие игры, вовсе не хуже. Так что вновь пришлось Марии Кузьминишне смирить свое сердце, а с возрастанием сыновних способностей это становилось все труднее и труднее. Правда, видела она, что лихая... Дворовая компания вовсе не так страшна, как кажется на первый взгляд, когда с криками и воплями проносится мимо, но все равно часто бывало ей неспокойно, и тогда она опасно высовывалась из окна, выглядывая своего ненаглядного». Слава Богу, двор был обширен и снабжен всякими сарайчиками, помойками, барскими гаражами. Словом, было где развернуться, и поэтому шумные их забавы никогда не выплескивались на страшный взвейский проспект с его машинами и трамваями. Однако игры играми, но ведь приближалось лето, а ведущая бухгалтерию Мария кузьменишна никак ни на что не могла решиться. Конечно, с одной стороны, Можно было бы ухнуть большую часть сбережений, да снять опять дачу, а там будь что будет. Но, с другой стороны, никаких денег там не будет, а все мы под Богом ходим. Так что при маленьком сыне совершенно пустыми карманами оставаться никак нельзя. Но ведь и без дачи уйдут денежки к стекольщику или обратно к государству. А сыну совсем не эта атмосфера, спертая нужна. Натуральный воздух вот и решай. Фома же Фомич словно не замечал приближения дачного периода, ходил себе как заведенный на работу и вечерами говорил только о чем-то внешне политическом, недоступном ему озабоченному выживанием. А ведь шел уже май. Однажды выглянула Мария Кузьминишна в окно и не нашла своего единственного в дворовой круговерти. Так бывало и раньше, но всегда оказывалось, что сидит он в каком-нибудь захороне и ждет момента. Однако в этот раз испугалась Мария Кузьминишна, потому что вдруг показалось ей, что с Никиткой случилось что-то нехорошее, неотвратимое, что попал он куда-то, то ли под машину, то ли под чье-то сильное и дурное влияние. Мария Кузьминишна выбежала во двор, не без труда отловила проносившегося мимо друга Лешу и спросила, «Никита где?» «А он в школу пошел», — как о чем-то совершенно обыкновенном сказал Леша, и, выдернувшись, умчался в неизвестном ему самому направлении, однако, кажется, не соврал. Немного успокоенная Мария кузьменишна на всякий случай направилась в школу, где и нашла Никиту Бечевкина, сидящего среди растлителей малолетних, очень пораженных его речами и точками зрения. К сожалению, Мария Кузьминишна застала уже самый конец их беседы, точнее лишь заключительную, хорошо знакомую всем фразу «Приходи с родителями». «Я родитель», кажется, немного не по-русски, сказала Мария Кузьминишна и сразу застеснялась этих своих нечеловеческих слов и всего домашнего, в общем-то тоже нечеловеческого вида, на который, слава богу, никто не обратил внимания». И подошел к ней, вроде бы немного подмятый собственной мудростью человек, и сказал почтительно. «Думаю, что вашему сыну пора систематизировать свои разнообразные знания». «Чего?» — с неизвестно откуда появившимся рязанским акцентом спросила Мария Кузьминишна и вовсе смешалась. «Ему надо учиться!» — терпеливо объяснил человек. «В июле приходите на комиссию, и вопрос будет решен окончательно. Думаю, положительно». «И неужели ему всего пять с половиной?» «Ага», — привычно сказала Мария Кузьминишна. «Августовский он». «Непременно приходите», — сказал человек и повлекся куда-то в сторону, сокрушенно бормоча про себя. «Тут бьешься, бьешься, бьешься, бьешься» — и сгинул. По дороге домой смотрела Мария Кузьминишна на сына своего с недоверчивым осуждением. Всегда вроде был нормальным ребенком, Никаких особых способностей, слава богу, не выказывал, а тут и вовсе неизвестно, хорошо ли это. Но сколько его дома не пытали, чем же так сильно сумел он поразить прошедших всяческие испытания учителей, да однако ничего путного добиться от него не смогли. «Так о чем же вы там говорили?» — в который раз спрашивала его Мария Кузьминишна. «О жизни!» — ответствовал сын, и все. «Что же?» Это такое знает он, об этой так называемой жизни думали вечером Бечевкины, когда их сын, обозванный авдотивный, Вундеркиндом, уже свистел в две дырочки. Кабы беды какой не вышло, маленький он еще, не твердо знает, где чего говорить можно, не к добру это. С тем и уснули. Но неделя прошла без последствий, За ней другая и чуть раньше обычного наступило самое настоящее лето: время окрошки и праздных воскресных прогулок по опустевающему городу, время самим Творцом, созданное для свободного, необремененного лишней одеждой существования, время, обильное светом и теплом. Хорошее время. Вполне естественно погрузившись в него, Бичевкины забыли о тревогах и даже совсем наоборот начали гордиться своим необыкновенным творением. Да и как же иначе? Читает не хуже радио, считает как главбух, а главное, вроде бы, начал на государственную шею перелизать, и, следовательно, Мария Кузьминишна с полным правом может на работу устраиваться и зарплату получать. Но чем больше Бечевкины радовались такому повороту событий, тем сильнее страшила их июльская комиссия, во-первых, потому что знания Никиты Фомича столь велики, что никому не известны. Во-вторых, вполне могло оказаться, что Мария Кузьминишна чего-то не расслышала. Может, и комиссия-то не в школе, а в исполкоме по борьбе с малолетними. И в-третьих, было просто страшно, ибо школа, в которую занесло Никиту Фомича в тот знаменательный весенний день, была не какая-нибудь общеобразовательная, а совсем наоборот, образцово-показательная, потому что там всем головы брили и заставляли одинаково некрасиво одеваться». Никиту Фомича эти тревоги никак не касались, ибо за какой-то час вознесся он столь высоко своей непокорной главой, что друзьям-товарищам пришлось его немножко побить. А потом почти все поразъехались, и остались лишь сливки дворового общества, которым Никита Фомич по малолетству допущен не был, и тогда осознал он, сколь глубоко был неправ, погрязнув в гордыне своей. Делать было абсолютно нечего — Не в песочек же играть. И Никита Фомич слонялся по пыльному двору, иногда прятался в каком-нибудь хорошо ему известном месте и, неудобно скрючившись, сидел там, наблюдая в щелку за размеренной дворовой жизнью и бессмысленно думая о чем-то грустном, прекрасном, уже почти совсем забытом или еще вовсе не случившемся, потому что это ведь совершенно одно и то же, и тогда чувствовал, как неподвластный уму и смыслу, растут в разные стороны, его руки, ноги и все тело, растут все дальше, отделяя невесомый комочек души от мира ее породившего. Когда окончательно все затекало и начинало колоться, так, никем и не найденный, вылезал он на всеобщее обозрение и начинал скучать дальше. Иногда он выносил на прогулку сильно выросший фикус, и пока тот не жил под солнцем, свои жирные листья сидел рядом с ним на скамеечке и тоже немножко нежился. Но наступил, наконец, судный день, и выспавшаяся мать повела беззаботного Никиту Фомича Бичевкина на комиссию, которая показалась ему совершенно не страшной, поскольку ничего такого особенного от него и не потребовала. Вначале она заставила его прочитать «Мы не рабы, рабы не мы», потом, увидев его бойкость, что-то из газеты о поступательном движении, восхитилась и заставила складывать что-то очень дешевое, а потом попросила прочитать что-нибудь наизусть, и Никита Фомич уж было вознамерился поразить всех любимым Авдотьевским из Пиндемонте, но слава богу не поразил, потому что вовремя раздумал и прочитал совсем не хуже мой до дыра». Прочитал, где, правда, были неясные места вроде маминой спальни, но вообще стих был хороший и правильный и комиссия поразилась точности его выбора и сказала, обращаясь к сидящему в углу серьезному мужчине, главному, наверное, «Очень способный, надо брать». И осуществляющий общий надзор за всем происходящим Василий Ильич Кулебякин сказал привычно «Брать так брать, потому что по опыту работы знал, что из каждого можно высечь искру, для этого нужно только долго сечь». «Взяли!» — беспечно сказал Никита Фомич изволновавшейся в коридоре Марии Кузьминишне и повлек ее за обещанным мороженым.